Глава вторая В окно что-то ударилось. Лида вздрогнула. Она так погрузилась в собственные мысли, что немного потерялась в пространстве. Такое с ней часто бывало в последнее время. «Лида!» Голос негромкий, но требовательный, он звучал с улицы. «Лида, не спишь?» Она подошла к окну, подняла жалюзи и выглянула во двор. Фил, увидев ее, улыбнулся, но невесело. «Могу я подняться?» Или ты спустишься? Лучше ты. Она боялась покидать квартиру сейчас. Ещё не ясно, какой будет следующая реакция её организма. Бывает, после двух таблеток в глазах темнеет и можно упасть. Случается, что рвёт. Я скину тебе ключ. Сделав это, Лида бросилась в ванну Там она быстро ополоснула мятным бальзамом рот и взъерошила волосы. Уложить бы их немного, до времени нет. Фил ввалился в квартиру, и прихожая сразу стала маленькой, зато светлой. Его грива ярким золотом горела под тусклой лампочкой. «Ты сейчас как лев», — улыбнулась Лида. «Резинка для волос порвалась. У тебя нет?» — она указала пальцем на свой ежик. «Ах, да, тесно у тебя. Мне одно этого пространства хватает». «Сняла, что получилось снять», — понял он. «Не могла же я бесконечно пользоваться гостеприимством Жени». Да и мне самой хотелось отдельного угла». «Она умерла, Лида», — буднично проговорил Фил. «Наверное, специально выбрал такой тон, чтобы меньше шокировать». Труп Жени обнаружил ее сосед полчаса назад. «Где?» — хрипло спросила Лида. Ее затошнило, но не от таблеток. На крыше разрушенного здания, что стоит рядом с ее домом. Лида помнила его, бывшая пекарня. В ней когда-то давно, то ли до, то ли после Великой Отечественной, взорвался баллон с газом, и здание легче было снести, чем отремонтировать. Но его просто бросили. Женя водила подругу на экскурсию в бывшую пекарню еще пять лет назад. Ей казалось, что в ней до сих пор витает аромат свежего хлеба. А еще с его крыши, она провалилась только с одного угла, открывался дивный вид. В последний месяц они частенько любовались им на закате. «Что с ней случилось?» Женю убили, нанесли ей на живое ранение в бок. Схватившись за рот, чтобы не расплескать рвоту, Лида кинулась в туалет. — Как ты? — через дверь спросил Фил, когда она затихла. — Нормально, сейчас выйду. — Давай я сделаю чаю. В баночке на подоконнике стоит сушеная ромашка, завари ее, пожалуйста. Она снова облилась холодной водой, так же неаккуратно, как раньше. Накапала на одежду, на пол... Остала искать полотенце и тряпку, чтобы вытереть кафель, но не обнаружила ни того, ни другого. Сползла по стене и заплакала. Филипп вынес ее из санузла. Лида не заметила, что он вошел, только почувствовала прикосновение. Секунды она взмыла вверх, чтобы очутиться в сильных объятиях. Она не открывала глаза, пока Фил держал ее на руках. Состояние покоя, которое она ощутила, оказалось таким приятным, что Лида подумала. «В материнской утробе, наверное, именно так». Но если разлепить веки и увидеть окружающий мир, чары развеются. Так и произошло. Уложив Лиду на диван, Фил начал тормошить ее. Боялся, что она потеряла сознание. «Тебе нужно уехать из города», — сказал он, когда убедился в том, что Лида в относительном порядке. «Начнется расследование, и ты станешь одной из подозреваемых». «Нет, я останусь, чтобы проводить Женю в последний путь». «Не глупи. Ты нелегал, и при любом раскладе пострадаешь». Он встал, чтобы взять кружку с заваренной ромашкой и дать ей. Уже не был адвокат или душеприказчик? Без понятия. Если она кого-то опасалась, то должна была оформить завещание и распорядиться насчет своих похорон. Маршал может знать. Они при мне обсуждали юридические дела, правда, они его касались. Лида резко села. Нужно позвонить парню, сообщить. Давай чуть позже, когда я уйду. Как ей хотелось, чтобы он остался. Может попросить? Я должен кое-что сделать, чтобы вычислить убийцу Жени. Ты частный детектив? Не совсем так, я искатель. И теперь я могу тебе признаться в том, что на Женю у меня был заказ. Она напряглась. Не-не-не, не про то думаешь. Не киллер я. Людей не убиваю, я их разыскиваю. Обычно преступников, сваливших в другие страны. Бывают заказы на сбежавших супругов, детей... В прошлом году я искал в Германии родственников фашиста, который в 1943-м вывез из России семейную реликвию одного древнего рода. Три века она передавалась из поколения в поколение, но в Великую Отечественную не уберегли. Правнук решил найти ее спустя долгие годы и вернуть. Получилось? Да. И реликвией оказался простенький кортик, но дарованный представителю рода самим Петром Великим. А кто заказал Женю? Не знаю. Многие действуют через доверенных людей, в нашем случае так и было. Но я обязательно узнаю, кто настоящий заказчик, потому что он может быть убийцей. — Как убедительно ты мне врал, — покачала головой Лида. Делал вид, что слышишь от Джине впервые. — Постой-ка, а наша с тобой встреча, она не случайна? — Я знать не знал, что вы дружите. Моей задачей было вычислить точное местонахождение объекта и сообщить его заказчику. Но, должен признаться, Джину на балконе я видел. Более того, фотографировал для отчёта. А теперь я должен задать тебе вопрос, на который хочу получить честный ответ. Что связывало её и отставного политика? Понимаю, ты поклялась сохранить тайну подруги, но имеет ли смысл делать это после её смерти? Тем более насильственный Тридцать лет назад он жестоко изнасиловал Женю. Она отомстила ему. Каким образом? Лида встала с дивана и направилась в соседнюю комнату. Если клетушку, два на три метра можно так назвать. Гардеробная, скорее, но с окном. Распахнув покосившийся шкаф, в котором лежали старые и еще хозяйские книги, посуда, коробки с целой, но давно устаревшей обувью, Лида достала папку. В ней лежала общая тетрадь, исписанная от корки до корки торопливым почерком. Она передала ее Филу со словами. «Прочтешь и сам узнаешь». это дневник Жени? Скорее, исповедь. Написано в форме бульварного романа в стиле девяностых. Тогда подобные продавались на всех книжных развалах. Его написала она? Я. С ее слов. Лиду так поразила история Жени, она так разбередила ей душу, что она не смогла не записать ее. Ручкой в тетрадке, как и посвященный бабе Тосе роман. Из-за Кондратьева Женя продала бизнес и спряталась тут да Он угрожал ей, преследовал. Чтобы этого не случилось, она и спряталась, опередила его, понимаешь? Не до конца. Когда имя Джины Кастелло стало греметь, она вспомнила о своем прошлом и стала опасаться его, но успокоила себя тем, что теперь у нее другие имя, гражданство и внешность. Она разве делала пластику? Можно и без нее сильно измениться, тем более с возрастом. Кондратьев знал ее молоденькой провинциальной девочкой, а превратилась она в шикарную леди, худую, высокую, носила каблуки 12 сантиметров и брюки, их закрывающие. Таков был ее стиль. С черным каре и голубыми глазами. То были линзы и парик. Для каре, похожего на шлем, ее волосы не годились. И что же случилось потом? У модного дома Джина Костелло появились постоянные клиенты из России. Из ее родного Пермского края. Фирма, что возила туда товар, была записана на Кондратьеву ЛВ. джинна решила навести справки. оказалась это жена Валерия, который ныне заместитель губернатора Пермской области. «Мир тесен, я все больше в этом убеждаюсь. Поэтому, если в твоем прошлом есть то, что может погубить тебя в настоящем, лучше держаться в тени, а Женька на модный пьедестал взобралась. Иногда на виду прятаться легче». Для этого нужны железные нервы, а Женя была нестабильной. Ее душевные раны только корочкой покрылись. Ткни и прорвутся. И что она натворила? Ведь я угадал, и она сделала то, чего нельзя было. Глубоко травмированные люди всегда допускают глупые ошибки, будто нарываются. Она создала коллекцию, навеянную прошлым. В ней все кричало о той драме. На маленьком примере. Валерий насиловал Женю в машине, он душил ее ремнем безопасности, а руки обездвиживал при помощи рукавов ее куртки. И на показе по подиуму ходили модели в платьях, похожих на смирительные рубашки, с украшениями на шее в виде ошейников с замками-карабинами. И это только один наряд. А сколько их было? Коллекция исключительно женская? Вот именно что нет. Впервые Джина создала модели и для мужчин, а то, в чем они дефилировали, уже касалось Валерия и ее мести ему. — Психотерапевту уже не было над чем работать, — покачал головой Фил. Он не думал, что она в своей глупости, а как еще это назвать, так далеко зашла. — Кстати, мне нужен телефон Амалии. — Если надеешься получить от нее информацию о пациентке, то зря, — напомнила Лида. Но визитку Амалии протянула. Та лежала на подоконнике с другим бумажным хламом, который она все забывала выкинуть. «Естественно, она мне ничего не скажет, но я найду способ добыть нужное мне сведения Филипп повертел головой и ни с того ни с сего спросил, «Ты его выбросила?» «Извини». «Цветок, что я подарил». Отнесла в другую комнату, тут он вянет. Он сбил ее этим вопросом смысле. Лида, пережив физический и моральный стресс, чувствовала себя вялой, Ей хотелось спать, но рассказ нужно было закончить. Коллекция вызвала у экспертов восторг, но вещи покупались плохо. Они не были носибельными в отличие от тех, что до этого конструировала Джина. И только в России нашелся желающий приобрести каждый предмет. Естественно, это была фирма Кондратьевой ЛВ, а сама хозяйка начала искать встречу с сеньорой Костелло. Она пыталась договориться об аудиенции и как крупный клиент могла на нее рассчитывать, но Джина поняла, что это Валерий через нее действует. Он считал послание и все понял. Подсознательно она хотела, чтобы он ее нашел? Иначе не рассыпала бы столько крошек, — поддакнула она, надеясь, что Фил поймет аналогию. Ведь ему в детстве читали сказки. Сама Женя говорила, что у нее тогда случился длительный припадок, она была сама не своя. Творила, будто одержимая, не ела, не спала, только курила и пила кофе, не давая здравомыслию ни единого шанса. Лида потянулась к телефону, взяла его и открыла на одном фото. На нем была изображена модель мужского пола в шароварах, сшитых будто из колючей проволоки и в майке телесного цвета с неровными красными полосами. Этот наряд сейчас выставлен в Нью-Йоркском музее моды. Есть и другие вещи-экспонаты, но менее знаменитых галерей. Та коллекция — это вопль, вызов, вскрытая рана. Она не просто концептуальна, шедевральна. Выходит, все не зря? Именно. Но так Женя начала говорить недавно. Очевидно, сеансы с Амалией даром не прошли. Тогда же она рвала на себе волосы, буквально. Хваталась за них и драла. Хорошо, что рядом оказался друг, который отвез ее в клинику. Его имя Лауренцо Рассинии. И с некоторых пор он муж Жени. Она не удивилась услышанному. Фил шел по следу Жени, а значит, он знает, что по паспорту она Джинни, окончание имени изменено, россини Они поженились сразу после того, как она продала фирму. Сменила фамилию, статус и уехала в Марина Ди Пиза, чтобы прожить остаток жизни затворницей. Где Лауренцо сейчас? В Генуе. Живет со своим парнем, но всем его представляет как сына. «Почему нет? Ведь он женат. Разве в Италии не норма однополые отношения? Смотря где, остались еще места, где это считается противоестественным. Генуя — большой город, но довольно консервативный, и один гомофоб в нем точно проживает — дед Лауренцо, который вычеркнет внука из завещания, если узнает о его наклонностях. Какие отношения были у фиктивных супругов? Прохладные». Дружба не прошла проверку временем? Скорее, деньгами. Женя, продав бизнес, помогла Лауренцо финансово. Какую-то сумму подарила, но и в долг дала. Отдавать он собирался с наследства. Но дед-гомофоб умирать не планирует, хоть ему уже за девяносто. Знакомая история. Фил вспомнил друга Гудди и подумал о том, что итальянские и русские деды очень похожи. Их в те времена из особого теста замешивали, что ли... А что, Лауренцо работать не пробовал?» «Почему же? Он не бездельник, просто зарабатывать не умеет, хоть и блещет талантом обувщика, а тратит деньги легко и красиво. Поэтому они быстро кончились». «Поссорились из-за долга?» Она его простила, но попросила больше к ней за деньгами не обращаться. Да только Лауренцо все равно клянчил. Женя отвечать на его звонки перестала, так муженек приехал. «Когда это было?» На прошлой неделе. Опять денег выцеганил? Да, но в этот раз Женя потребовала возврата и в залог взяла его золотые часы. Он мог ее шантажировать? Посвятила ли Женя Лауренцо в свою тайну? Нет, только меня. Но он ее в клинику отправил. Как творческую личность, иссякшую после сотворения шедевра. Кстати, именно Лауренцо изготавливал для коллекции аксессуары и был убежден, что она посвящена борьбе секс-меньшинств за свои права. Синьору Россини полицейские позвонят в первую очередь, и если у того нет железного алиби, внесут в список подозреваемых в убийстве. Как думаешь, Женя вписала его в завещание? Я даже не уверена, что оно есть. У таких людей, как Женя, не только вещи должны быть расставлены по местам. У них все по полочкам. Уверен, она оставила четкие указания насчет своего имущества. — Могу предположить, что и тебе подруга что-то завещала. — Мне точно нет. И, поймав на себе, вопросительный взгляд добавила. Она при жизни подарила мне то, что хотела оставить. — Могу я полюбопытствовать? Это мой портрет. Покажешь? Я отправила его в Россию. Пусть у мамы в зале на стене висит. В ледяном животе заурчало, да так громко и протяжно, будто где-то поодаль воду в унитазе спустили. «Стыдоба какая!» — пробормотала она. «Извини. Проголодалась, бедняжка?» «Она на самом деле проголодалась, бедняжка. И надо было что-то в себя закинуть, иначе снова заболит желудок. Он, точно, потому что печень не болит. У нее нет нервных окончаний». «Я разогрею себе рисовую кашу», — сказала Лида, достав из холодильника кастрюлю. «Тебе не предлагаю, она на воде и пресная, но я к ней мед добавляю и могу тебя им угостить». Наш, Алтайский, в русском магазине купила. Он отказался. Что же касается Лауренца, то я не думаю, что он что-то получит. Даже если Женя когда-то планировала что-то ему оставлять, наверняка изменила завещание. Ей не нравились люди, которые ею пользовались. А маршал не из таких? Поимел ли он с нее что-то? Безусловно. Но он ничего не просил, сама предлагала. Он просто не отказывался». Если он главный наследник, то станет подозреваемым номер два. А тот, кто действительно виновен, так и останется безнаказанным. До Кондратьева ни за что не доберутся, ведь ты собираешься скрыть информацию от следствия. Она грохнула кастрюлю обратно на плиту, ручка ее нагрелась, а каша так и осталась холодной. Решила съесть такую. Все равно невкусная, пустая еще и разваренная, но ее организм хорошо принимает не то что замечательную местную пиццу. «Вина Кондратьева еще не доказана», — заметил Фил. «Но это он, убийца, больше некому. И маршал, и Лауренцо могли убить Джину в любой другой день, а не в тот, когда в городе появился человек, которого ты назвал яхтсменом». «Бывают и совпадения, поэтому мне и нужно во всем разобраться, это дело чести. А если доказательства его вины будут добыты, я найду способ передать их куда следует, в Интерпол, например». Он с жалостью посмотрел на Лиду, отправившую в рот ложку каши. «Ты так мучаешься ради фигуры или для здоровья?» «Гастрит у меня обострился», — ответила она, проживав рисовый клестер. «Как отреагировала Женя на твоё сообщение о том, что Кондратьев в городе?» «Как я и описала. Сказала, что ты обозналась?» «Да я сама так думала. Он же очень изменился». Филипп бросил взгляд на наручные часы, естественно, умные. и, судя по непривычному дизайну, только недавно вышедшие. «Время позднее, надо расходиться», — сказал он. «Мне нужно поработать, а тебе отдохнуть. Ты издеваешь через каждую секунду». «Спать хочу», — кивнула головой Лида. «Ложись, но когда встанешь, собери вещи и жди меня. Во сколько заеду, пока не знаю». «Ты настаиваешь на том, что мне нужно уехать из города?» «Обязательно. В этом тихом городке убийство — большая редкость». Значит, расследование будет вестись тщательно и под контролем администрации. Ты ближайшая подруга покойной, тебя с ней многие видели, в том числе сосед с попугаем, который сейчас дает показания полиции. Он знает, где ты живешь. Она мотнула головой. Хорошо, значит, фора у нас есть. Но мне некуда податься запаниковала Лида. В ближайшем Ливорно легко можно затеряться. Где я там поселюсь? В отеле потребуют паспорт, а я боюсь его предъявлять. В портовом городе снять жилье без паспорта расплюнуть. Не переживай, я помогу. Ты, главное, не психуй. Выпей успокоительного и ляг. Если кто-то постучит в дверь, не открывай. Телефон на всякий случай отключи, я заеду за тобой, как только смогу. Когда кину камешек в окно, выходи уже с сумкой». Филипп был абсолютно спокоен, уверенный тон, невозмутимый взгляд, в движениях никакой суетливости, нервозности — ни признака раздражения в поведении. На него свалились проблемы посторонней тетки, но он решает их, будто это само собой разумеющееся. Не рефлексирует, не мнется, не сомневается, не ждет благодарности. Сейчас в нем не было ничего от инфантильного подростка. Более того, Фил напоминал Лиде деда, для нее самого надежного мужчину на свете. «Спасибо тебе», — тихо сказала она. «Пока не за что», — ответил он и, легонько приобняв ее, ушел. Лида в изнеможении опустилась на диван, закрыла глаза и мгновенно уснула. А Фил, покинув ее квартиру, открыл тетрадь. «Плач, влюбленный палач», — прочел он название романа. Оно было написано печатными буквами и очень подходило бульварному чтиву девяностых. Остальной текст прописными. Шагая по ступенькам, Фил побежал глазами по строчкам.